Ну разве взглянув на такого отчаянного смельчака, не придёт охота забираться на лёд ещё к какому-нибудь проказнику? Вот уже и Владимир сбивает шапку набекрень и наклоняется к брату: "Миколка, ты ж будь мне молодцом". Миколка сразу настораживается. Из-под заячьей шапки растерянно блестят синие глаза. Он давно знает, Когда ему наказывают быть молодцом, значит, доведётся оставаться одному. А ты куда, Володя? Малыш подавленно смотрит на старшего брата, но держит себя героически. А я сюда-туда, а ж вон куда, беспопечно машет тот в сторону брода увесистой ивовой палкой. На льдину ужасается Микол. Ага, не надо, Володя, я боюсь. У малыша жалко кривятся губы, и он забывает, что ему полагается быть молодцом. Плакс-то и плаксы есть, вечно у тебя глаза на мокром месте, насупился старший и недовольно отвернулся от брат. Это действует безотказно. Николка никогда не был рёвой и очень не любит, когда Владимир на него сердится. Володя, а что если маму узнают? Косит он синими глазами на дом. Ох, и достанется нам на орехи, да откуда она узнает? Ты ж не скажешь, я т не скажу. Стаской тянет Миколка, не зная, как удержать брата. Только не надо на лед, а то еще водой сапоги промочишь. Так я же сегодня смазал их березовым дегтем. Вот видишь, ага. Но смотрит не на сапоги, а на ярсные льдины. Ты не бойся, успокаивает малыша Владимир. Когда подрастешь, тоже поплывешь на льдине. Я сейчас хочу с тобой. Сейчас нельзя, а подрасти и надо. Так дай ты и не плыви, я только самую капельку у самого берега. Миколка молчит, думает. И подрасти ему не терпится, и за брата боязно, и к самому на лёд хочется. Оно бы ничего, проплыть от брода к броду, лишь бы чего-нибудь не случилось и мама не узнала, а то будет одной рукой хвататься за веник, а другой за сердце. Так я пойду с тобой вдоль берега. Вот хорошо, скалит Владимир зубы. Теперь страхи окончательно покидают Миколку. Он воспрянув духом чуть на бекрен сбивает шапку, чтобы побольше походить на брата и даже видит себя на льдине, чем он хуже других. А Владимир со своей ивовой палкой в руках уже входит в воду и так присматривается к льдинам, словно что-то читает в них. Вот эта, верно, слишком мала. Это вроде с трещиной. А вот это в самый раз. Опираясь обеими руками на палку, он взлетает вверх и проворно опускается на льдину. Она кренится, мальчик пугается, но тут же успокаивается. Льдина выравнивается, и её движение сладко отзывается под ногами весенним клёктом. "Вот здорово!" радостно восклицает Миколка. Да чего жалк, что он ещё маленький. Владимир показывает брат кончиком языка, машет палкой и горделиво поглядывает на берег, а он всё удаляется и удаляется. Володя, ты ж держись поближе, кричит Миколка, и раздвигая красноталом мчится берегом, чтобы не потерять из виду брат. От некому выпороть Сарванца, слышит Миколка, как осуждают брата, хочет вступиться за него. Но в эту минуту, зацепившись за корневище, падает на краснотал, на серебристые котики. Когда Миколка вскакивает на ноги, он видит брата уже посреди брода, где льдины трутся одна о другую, как рыба в нерест. "Володя!" отчаянно кричит Миколка, срывает с головы своего зайца и машет им. Ветер поднимает пшеничный вихрь. Он тоже призывает Владимира на заросший ивняком и вербами берег. Но старший видно уже не слышит Миколку. У него теперь одна забота отталкиваться и отталкиваться от настырных сельдейн, что так и норовят сбить его с ног и сбивают. Миколка цепенеет от страха. А Владимир, перескочив со своей накренившейся сельдины на другую, поскользнулся, упал на одно колено, Но сразу же поднялся. Теперь к реке сбегаются все, словно на ярмарку, машут руками, кричат, подсказывают, как выпутаться из беды. Только Миколк стоит неподвижно, не замечая, что его заячья шапка упала с головы, и не сводит взгляда с Владимира. И вдруг случилось что-то ужасное. Какая-то невидимая льдина снизу ударила в льдину Володи. Раскололо ее пополам, и мальчик камнем ушел под воду. Только ивовая палка и зайчий триух всплывают наверх. Утонул! И стошно вскрикивает кто-то, а Миколка плачет во весь голос. Но это был не конец. В полыне появляется голова, а с берега кто-то бросается в воду и призывно кричит: "Держись, Владимир, держись!" И мальчик держится, вцепившись пальцами в лёд, он отчаянно пробует выбраться на льдину, но она встаёт торчком, и Владимир уже захлёбывается. Держись, малой, подбадривает его пловец, расталкивая льдины и ловко скользя между ними. Я держусь, дядька Стах, уже не чувствуя пальцев, на силу выдавливает из себя мальчик. Ты ж у меня казак, прибавляют ему мужество и голосом и взглядом стах Артеменко. Через какую-то минуту он уже выхватывает ребенка из воды и, как нельзя серьезней, спрашивает вымок. Вот так всегда эти взрослые: ни в тын, ни в ворота сморозит что-нибудь младшим, а потому Владимир Влад ему отвечает вымок, но в сапоги воды не набрал. Ох, и врунишка ты, улыбается посинявшими губами стах и гребёт на берег, такой теперь заманчивый и желанный. Как здорово выбраться наконец из воды, мечтает Владимир вбежать в хату до да на печь, и чтобы маба ничегошеньки не узнала. Доверно да люди добрые расскажут ей всё до капельки, а уж тогда без причитаний и слёз не обойдётся. Ой, дядь в стах у вас кровь с лица течет, а это я бульдино зацепился ерунда. Еще бережней защищает стах своим телом, ребенок. Они выбираются из воды, к ним первым бросается заплаканный Миколка, а от приселка уже бежит Оксана. Ноги у нее подкашиваются, запыхавшись она на миг останавливается и не вытирая слез бежит дальше. И теперь Владимиру не жаль себя, жаль только маму. Бледная, постаревшая, она замирает подле них троих и опять же, как только одни взрослые могут спрашивают не голосом, а воплощённым отчаянием живой. Но ну, кому не видно, что он живой? А вот же спрашивают про такое Не дождавшись ответа, мать обхватывает его руками, прижимает к себе и тискает, так что на нём чавкает мокрой одежды. Мам, вы не плачьте, а то и я сейчас заплачу, вздрагивают губы у мальчик. Это меня дядьк Стах вытащил, а сам об лёд порезался. Ой, Сташик, клонится головой к хлопцу, а он неловко поддерживает её. Ну правда, не плачь, Оксана. Вот обманем кашель, всё и меняется. Это не я, это доля моя плачет, с благодарностью глядит на Стаха полными слёз глазами, а у сына спрашивает: "Чего б я голец делала без тебя? Скажи, что?" "Разве я знаю?" беспомощно отвечает Владимир. И всегда мама найдёт такие слова, чтобы разжалобить: "Ой, живей, живей домой!" опомнившись, руками вытираю слёзы, торопится Оксана и сразу мне на печь. А я мам со страху есть захотел, шепчет Владимир, зная, чем задобрить мать. Горюшка ты моё. Понемногу отходит Оксана, крепко целует сынишку, с неутихшей болью и неугасшими воспоминаниями спешит прочь от немилосердного татарского брода. Дома Оксана загоняет сына и Стаха на просторную печь, суёт сухое бельё, угощает горячим чаем с малиной и земляникой, досыта кормит и уложив Миколку, отжимает мокрую одежду. "А это что?" спрашивает удивлённо, разглядывая кое-как схваченные нитками лоскут рыбацкой сеть. Сорочка нижняя улыбается стах я её из бредня сшил а для чего она тебе